Глава третья. Гейрмун оседлал выпирающий из-под земли корень ясеня и прислонился к стволу. Голые ветви дерева тянулись в стороны и ввысь. Они уже сбросили золотистые листья, и те окружали Гейрмуна, словно упавшая корона. Слева, в ста сожжениях, блестел под солнцем Фересфьорд. Справа, вдоль пологих холмов, тянулись пахотные земли и пастбища. Вблизи ясеня Стейнольфур сложил костерок. Скупые движения воина говорили о минувших битвах и шрамах. Гермуну часто казалось, что десять лет, отделявшие его возраст от возраста Стейнольфура, вместили в себя гораздо больше событий, чем умещается в такой отрезок жизни. В русой бороде Стейнольфура блестела седина, а если бы его кожа была шкурой, она бы уже не годилась для выделки. С Гейрмуном он говорил как друг и советчик, нередко, как и тот и другой одновременно. Однажды, напившись и уйдя в воспоминания, Стейнельфур упомянул время, когда он сиживал грибцом на корабле. Неужели он успел побывать в рабстве? Вопрос этот занимал Гейрмуна. но Негоже было спрашивать человека о том, что сболтнул его пьяный язык, спущенный хмелем с привязи разума. И потому вопрос так и повис в воздухе. — Жара у тебя, как вижу, нет, — сказал Стейнельфур, доставая из сумки кресала и щепотку черного трута. — Болит сильно? — Чуть-чуть, — соврал Гейрмун. Теперь, когда его больше не донимала забота о брате, Он заметил, что рана вспухла и была твердой на ощупь. Каждое движение рукой отзывалось острой болью. Боль не исчезала и в состоянии покоя, делаясь тупой. Но он не собирался жаловаться Стейнельфуру. Гейрману хотелось поскорее вернуться в Авальснес и убедиться, что Хаммуну уже оказали помощь. «Напрасно ты затеваешь костер. У нас нет времени рассиживаться» а времени можешь не беспокоиться», — ответил Стейнельфур. Он ловко высек искры и подул сквозь плотно сжатые губы на труд, пока не вспыхнул огонь. «Твой брат вскоре попадет в руки врачевателя и выживет. Или умрет, если так будет угодно судьбе. Как ни старайся тебе этого не изменить. А нам надо обработать твои раны». Гермун промолчал, но мысленно возвал к Норнам которым предстояло решить дальнейшую участь хамуна если они уже не сделали это. «Ну вот, разгорелся», — сказал Стейнельфур, глядя на пламя. «Я же знаю, ты не за брата волнуешься. Тебя беспокоит отцовский гнев». «Нет, я волнуюсь за брата», — хмуро возразил Гейрмун. Стейнельфур встал. Он скрестил руки, дожидаясь кивка Гейрмуна. «Но и отцовский гнев меня тоже тревожит», — признался Гейрмун. Он сидел левым боком к костру. Тепло огня быстро проникло под одежду, но только слева. Правая часть тела по-прежнему дрожала от сырости и холода. Дрожь, пробиравшая спину, была сродни Гинун-Гагапу. Когда отец увидит Хаммуна, он спросит, где я, и обвинит в случившемся меня». «Стоишь ты рядом или нет, отец все равно тебя обвинит», — сказал Стейнельфур, подходя к Гейрмуну. С фьорда вернулся Шальги и принес два бурдюка чистой студеной воды. «Кто тебя обвинит?» — спросил парень, слышавший лишь часть разговора. «Отец», — ответил Гейрмун. за что?» — не унимался Шальги. «За то, что сует нос не в свои дела» сказал Стейнельфур. «Поищи-ка лучше камней и положи их в огонь». Шальги посмотрел на Гейрмуна. Оба улыбнулись. Потом Шальги набрал камней нужной величины и разложил по краю костра нагреваться. «Теперь посмотрим на твою рану», объявил Стейнельфур. Вместе с Шальги они сняли через голову кожаную тунику Гейрмуна. Затем таким же манерам Стянули и шерстяную рубашку, стараясь не задеть раненую руку. Гейрмун морщился от боли, но чтобы увидеть рану, требовалось снять не только верхнюю одежду, но и нижнюю полотняную рубашку. Это оказалось не так-то просто. Ткань пропиталась кровью и прилипла к коже. Шальги побросал нагретые камни в бурдюки с водой, отчего та зашипела и забулькала. Вода быстро нагрелась почти до кипения. Шальги побрызгал на рану гермуна Стейнельфур разминал заскорузлую ткань рубашки. гермун кряхтел и скрипел зубами. Не сразу, но им удалось снять рубашку и осмотреть рану. «Столько крови и шума из-за царапины!» — сказал Стейнельфур. Гейрмун взглянул на рану, едва не вскрикнул, потом засмеялся. Его рана была гораздо серьезнее царапины. Волчьи зубы оставили полукружье отметин и содрали кожу. Плоть вместе укуса почернела и воспалилась. — Уверен, ты видел раны и похуже, — сказал Гейрмун. — Я и получал раны похуже этой, — усмехнулся Стейнельфур. — Такие есть даже у нашего парня. Шальги молчал и бесстрастно смотрел на рану Гейрмуна. Таких ран на его теле, конечно же, не было, но глубокий, изломанный шрам над глазом свидетельствовал, что он и впрямь видал раны похуже этой. Упавшее дерево насмерть раздавило его отца. Сам он только чудом не погиб. Шальге было достаточно лет, чтобы носить копье, а вот бородой он еще не обзавелся. Но в отличие от Гейрмуна, он непременно отрастит бороду, когда волос решат что он достиг зрелости по моему перед нами сын хьора вздохнул стейнельфур и пихнул локтем шальги чтобы хоть немного развеселить парня и унять его страх а значит мы должны возиться с ним как с чедушным щенком и в случае чего все шишки повалятся на нас я тоже так думаю тихо согласился шальги итак стейнефур хмуро покосился на руку Гейрмуна. «Сдается мне, ты хочешь сохранить свою лапу». «Если получится, да», — признался Гейрмун. «Мой меч будет скучать без нее». «Неужели?» «Меч тоже нуждается в прокорме. Бьюсь об заклад, он с радостью найдет другую руку, которая будет обращаться с ним лучше». «Вроде твоей?» — спросил Шальги, улыбаясь во весь рот. «Возможно». — пожал плечами Стейнельфур. — Но у меня уже есть меч, и потому я изо всех сил постараюсь не разлучать руку Гейрмуна с его мечом, — улыбнулся Стейнельфур, но тут же вновь стал серьезным. — Но по возвращении тебе тоже понадобится помощь врачевателя. Гейрмун кивнул. — Быть может, это отчасти охладит отцовский гнев. — Быть может. — Стейнельфур повернулся к шальге. «Принеси еще воды и ромашки, что не пахнет, если сумеешь найти». Шальги высыпал из бурдюков камни и зашагал к фьорду. Гейрмунд дождался, пока парень отойдет подальше. «Ты ведь задержал меня тут не только из-за руки», — проговорил он. «Ты хотел что-то сказать?» «Верно». Стейнельфур вновь положил камни в огонь. «И вот что я тебе скажу». «Никто бы плохо о тебе не подумал. Никто не вздумал бы тебя винить». «За что?» — с вызовом спросил Гейрмун, прекрасно зная, куда клонит Стейнельфур. Бывалый воин почесал лоб и вздохнул. «Люди умирают. Таков порядок вещей». Гейрмун наклонился к Стейнельфуру. Его щеки пылали, разогретые жаром костра. «Хаммун мой брат». Стейнельфур кивнул, шевеля палкой камни, чтобы равномерно нагревались. Братья тоже умирают. На юге, откуда я родом, мы вру, Галане. Гейрмун ощутил ком в горле. Не знаю, как там у вас в Агдере, но у нас не так, и советую это помнить, прежде чем заговоришь. Гейрмун, я же твой клятвенник. Если я не могу говорить с тобой напрямую, тогда кто может? Гейрмун? Заглянул в глаза Стейнельфура и не увидел там ни хитрости, ни коварства. Таких людей в отцовской усадьбе было мало. «Говори напрямую, но думай, что говоришь». Стейнельфур помешкал как человек, готовящийся ступить на весенний лед. «Много лет назад, когда тебе было меньше, чем шальги сейчас, мне довелось увидеть, как ты упражняешься в поединке с хамуном. Я следил за вами, а потом отправился к Хьору и попросил у него позволения стать твоим клятвенником. Гермун помнил день, когда отец представил ему Стейнольфура. Потом он научился ценить общество воина, но тогда отнесся к Стейнольфуру с неприязнью, решив будто того приставили шпионить за ним и мешать проказничать. Гермуну казалось, что и Стейнольфур частенько тяготиться своими обязанностями. Юнному Гейрмуну и в голову не приходило, что эти обязанности Стейнельфур возложил на себя добровольно. «Почему?» — спросил Гейрмун. «В самом деле, почему?» — усмехнулся Стейнельфур. «Твои руки были тонкими, как прутики. Ты едва удерживал деревянный меч, которым упражнялся. И тем не менее...» — Стейнельфур улыбнулся и ткнул его пальцем. «Ты меня напугал. В твоих глазах я увидел ненасытность, увидел ярость, ту, что никогда не угасает. Я понял, тебе суждено быть конунгом. А в глазах Амуна я ничего подобного не увидел, ни тогда, ни сейчас. Потому-то я и стал твоим клятвенником, а не его. Твоя судьба — быть конунгом. Довольно». Оборвал его Гейрмун и затих, обдумывая дальнейшие слова. Отсказанного Стейнельфуром его охватила неожиданная гордость и тайный стыд. Он пришел в замешательство, не зная, на чью сторону встать. Когда же неразбериха в душе унялась, его затрясло от гнева и боли. — Спасибо за прямоту, — сказал Гейрмун. Стейнельфур кивнул. — А теперь... Я поговорю с тобой. И тоже прямо. Впредь ты не произнесешь подобных слов ни мне, ни кому-то еще. хамун для меня больше, нежели клятвенник. Он мой брат. Гейрмун постарался, чтобы голос звучал резко и угрожающе. Впредь ты не будешь говорить мне о том, что видишь в нем или чего ему не хватает. Ты ничего не знаешь о битвах, которые мы с ним вели бок о бок в отцовской усадьбе. Бывалый воин оторопело смотрел на него. Стейнельфур знал историю первых лет жизни братьев, прошедших на соломе и в окружении собак. Но то была лишь ничтожная часть всей правды. «Ты ничего не знаешь о голоде и ярости моего брата!» — продолжал Гейрмун. «Да и о моих тоже!» Стейнельфур опустил взгляд к земле и кивнул. Почувствовав, что благие намерения завели его слишком далеко, и если не остановиться, можно бесповоротно испортить отношения с гермуном Вскоре вернулся Шальги, сопя от быстрой ходьбы. Щеки парня раскраснелись почти сравнявшись цветом с рыжими волосами. Стейнельфур торопливо забрал у него бурдюки. Шальги недоуменно поглядывал на спутников, теребя в руках несколько иссохших кустиков ромашки, оставшихся с лета. Парень догадывался, в его отсутствии что-то произошло, но предпочитал не спрашивать. Стейнельфур побросал нагревшиеся камни в бурдюки, затем взялся за покалеченную руку Гейрмуна. «Постарайся не визжать!» Гейрмун плотно сжал зубы, удерживаясь от любых жалоб и стонов, хотя боль была ослепляющей стейнельфур плеснул горячей водой на рану и потер чистой тряпкой, очищая насколько возможно, места укусов несколько ранок открылись и оттуда потекла кровь вперемешку с гноем стейнельфур выдавливал гной пока кровь не стала темной и чистой сделав отвар ромашки он смочил тряпку приложил к раненому месту затем другой перевязал. «Думаю, лапа твоя заживет без последствий», — окончив перевязку, сказал Стейнельфур. «Спасибо», — произнес Гейрмун, по его лбу струился пот. «Жаль, я не захватил Эля или медовухи», — посетовал Шальге. «Было бы чем боль унять». «Тебе пришлось бы тащить целый бочонок», — сказал Гейрмун. Стейнельфур и Шальге одели Гейрмуна, и двинулись в сторону Авальснеса. По настоянию Стейнэльфура, Гермун ехал на лошади Шальги. Парень месил грязь топая рядом. Садники старались ехать так, чтобы Шальги легко поспевал за ними. Размолвка, случившаяся между Гермуном и Стейнэльфуром, не растворилась, а продолжала давить на обоих. Ехали молча. Изредка молчание нарушали замечания Шальги о состоянии дороги или меняющемся времени года. Потом парень вдруг спросил, слышал ли кто о датчанине по имени Гутрум. «Вроде отец произносил это имя», — вспомнил Гейрмун. «Ярл он, наверное». «Почему ты спросил про Гутрума?» — поинтересовался Стейнельфур. «Да вот люди с торгового корабля говорили про него», — щурясь от солнца ответил Шальге. «А сейчас почему вспомнил о нем?» — спросил Гейрмун. «Просто на ум пришло». Шальги коснулся лезвия топора, висевшего за поясом. «Говорят, Гутрум собирает корабли и воинов под знамена датского правителя Берси. Не только датчан. Там есть и норвежцы. Возможно, даже гетты со шведами». «С какой надобностью?» — спросил Стейнольфур. «Примкнуть к армии Хальфдана?» И завоевать саксонские земли». «Какие именно саксонские земли?» – спросил Гейрмун. «Наверное, все, что есть», – пожал плечами Шальги. Гейрмун взглянул на Стейнельфура. Клятвенник смотрел перед собой, придерживая язык, но Гейрмун и так знал его мысли. Стейнельфур часто говорил о сыновьях Рагнара Лотборока, хвалившихся своими заморскими успехами. Присытившись летними набегами, они начали захватывать саксонские престолы и королевства. «Не принеси Стейнельфур клятву Гейрмуну, он давно участвовал бы в заморских сражениях, в которых завоевал бы себе дом и землю». Гейрмун повернулся к Шальге. «В твоем голосе я слышу искреннее желание. Хочешь примкнуть к этому датчанину?» Парень мялся, поглядывая тона Гейрмуна, сказал, стона Стейнельфура. «Я бы не прочь». «Я тебя не упрекаю», — успокоил его Гейрмун. «По правде говоря, меня тоже куда-то тянет». «Так поплыли?» — тихо предложил Стейнельфур. «Попроси у отца корабль». «Ты же знаешь, что он не даст мне корабль, особенно для набегов». «А почему для набегов не даст?» — с любопытством спросил Шальги. Гейрмун покачал головой, не зная, как сказать правду, не нарушив верность отцу. «Сам знаешь, что это не набег». Стейнельфур повернулся в седле и заглянул Гейрмуну в глаза. «Их Йор это знает. В его жилах течет кровь отца и деда, хотя он и избрал другой путь. подобной просьбе нет ничего вероломного. Младшие сыновья всегда идут своей дорогой». Теперь уже Гейрмун смотрел на дорогу и молчал. Он не мог отрицать правдивости слов Стейнельфура. Правдой было и его собственное давнишнее желание получить корабль и уплыть из Ругалана, куда позовет судьба. Но пока разлука с братом казалась немыслимой. «Я об этом подумаю», — наконец сказал Гейрмун. «Тогда думай», — подхватил Стейнельфур. «Но вначале спроси себя». «Известно ли тебе, что у тебя на уме? Уверен, что известно, и никакие раздумья этого не изменят. Тебе остается одно — действовать». Больше об этом никто не сказал ни слова. Их путь продолжался. Ели на ходу, подкрепляясь копченой рыбой. Вскоре показались знакомые места. На закате они достигли хуторов и взятых в наем земель Авальснеса. При желании — можно было здесь и заночевать, однако Гейрману хотелось поскорее увидеть брата. И потому, когда солнце село, путь продолжился при скудном блеске луны и отцветах далеких костров, пока они не достигли темных вод Кармсуна. Этот узкий пролив тянулся на двадцать морских миль к югу, где соединялся с громадным Бокнафьордом. На севере Он упирался в северный путь, где плавали киты и проходили торговые пути. По другую сторону Кармсуна лежал остров-крепость Кармиои, родной дом Гейрмуна, место, где древние конунги вели свою родословную от богов. Море с трех сторон, омывавшее остров, очень редко бывало спокойным, и почти все корабли, плывшие на север, предпочитали бурным, опасным морским водам относительно спокойные воды Кармсуна. Приливы и отливы вынуждали суда останавливаться в Авальснесе для пополнения запасов и починки. Так отцовские владения крепли и богатели. К Кармсуну путники подошли в самой узкой части пролива, миновав пять древних камней, поставленных широкой дугой в пятидесяти сажениях от берега. Все камни были белыми и тонкими, как рыбий хребет. Лунный свет играл на их поверхности. Никто не помнил, какие люди ставили эти камни. Возможно, что и не люди, а великаны или боги. Однако сила, заключенная в камнях, ощущалась и по сей день. Они стояли там, где, как утверждали сказания, Тор пересекал кармсун В этом месте была паромная переправа на остров. Должно быть всадники весшие хаммуна предупредили о приезде ггермуна ибо его стей и шальги дожидалась лодка когда подплывали к острову взору гельмуна открылись далекие черные силуэты погребальных курганов где покоились предки курганы стояли в северной части острова самый крупный принадлежал его деду хальфу высадившись на острове путники повернули на юг и через роздых, обогнув бухточку, наконец добрались до города Авальснес. На городской стене ярко горели факелы, и два путники подошли к воротам, те сразу же распахнулись. Стражу наверняка предупредили о возвращении Гермуна. Пропустив всех троих, ворота тут же закрылись. Гермун увидел, что вся главная дорога тоже освещена факелами. Она шла к востоку от ворот, пересекала город и поднималась к утесу, где, возвышаясь над Кармсуном, стояла отцовская усадьба. — Похоже, нас ждали, — сказал Шальге. — Забота как-никак. В душе Гейрмуна уже поднималась тревога, но он заставил себя усмехнуться. — Или предостережение. — Сначала посмотрим, как тебя встретят, потом будем решать, — заключил Стейнельфур. Они двигались по освещенной дороге. В окнах и дверях домов мелькали знакомые лица. Многие выкрикивали благопожелания в адрес Гейрмуна и его брата. Пахло дымом очагов и готовящейся пищей. Из домов долетали обрывки смеха и звуки музыки. Когда поднимались к отцовской усадьбе, Гейрмун заметил тень, мелькнувшую среди каменных столбов. Столбы появились на холме задолго до того, как его предки впервые воздвигли здесь жилье. В отличие от камней на берегу Кармсуна, столбы были втрое выше человеческого роста и стояли наклонно, почти смыкаясь наверху. Они чем-то напоминали когти дракона, собравшегося взмыть земли. На фоне вечернего неба темнела длинная дугообразная крыша отцовской усадьбы. Она была выше столбов и, казалось, благоговела перед ними и в то же время тяготилось их присутствием. Когда Гейрмун со спутниками поднялись на вершину холма, из тени на свет выступила фигура. «Здравствуй, Гейрмун, адская шкура!» произнес женский голос, едва он и Стейнельфур спешились. Гейрмун узнал голос. Узнал он и рога, прикрепленные к капюшону плаща вельвы, сшитого из козьих и кошачьих шкур. Он живо представил ледяную синеву глаз женщины, хотя и не видел их в темноте. «Здравствуй, Ирса», — поздоровался он. «Тебя позвал мой отец?» «Нет, не он». Предсказательница подошла к ним. На босых ногах поблескивали браслеты. Увидев кровь на ее лице и полотняной рубашке, Гейрмун искренне понадеялся, что эта кровь жертвоприношений, а не его брата. «Я уже была здесь, когда вернулся Хаммун», — сказала она, похоже, не чувствуя вечернего холода. «Я знала, что понадоблюсь, и потому ждала». «Само собой понадобишься», — Стейн скрестил руки на груди, глядя на женщину с настороженным недоверием. Так он относился ко всем, кто соприкасался с магией и утверждал, что является посредником между людьми и богами или говорит от их имени. «Но если ты знала, что хамун покалечится, отчего не предостерегла его раньше, чем он отправился на охоту?» Предсказательница холодно улыбнулась. Бедняга Шальги нырнул в тень стейнельфура «Я знала лишь, что понадоблюсь», — ответила Ирса. «А зачем?» — не знала. «И все равно», — сказал Стейн-Альфур, которого не убедили ее слова. «С какой стати конунгу могли понадобиться услуги ведьмы?» «Уверен, отец был благодарен тебе», — сказал Гейрмун, рассчитывая утихомирить Стейнельфура. Он и сам недоверчиво относился к предсказателям и колдунам, чьи прорицания были хитроумно запутаны и больше служили целям самих предсказателей. Однако в дарованиях Ирсы не сомневался. «Как мой брат?» «Будет жить» и поправиться набравший смелости шальги шагнул вперед выпалив гермун тоже ранен ты посмотришь его вельва повернулась к герману мельком взглянув на его руку затем подошла совсем близко и заглянула в глаза он не знал возраста ирсы порою она казалась ему старше матери а порою моложе но ее глаза не имели возраста «В этом нет необходимости», — ответила Ирса. Гейрмун не знал, как понимать ее слова. Означало ли это, что его рука заживет? Или он обречен, и любые ухищрения не смогут предотвратить его смерть? «Почему нет необходимости?» — спросил Стейнельфур, прервав тягостные мысли Гейрмуна. Ирса продолжала смотреть на Гейрмуна. Он тоже не мог отвести глаз от предсказательницы потому что его судьба связана с судьбой брата. Нити их жизни переплетены на много лет вперед. Если одному суждено выжить, будет жить и другой. А если одному суждено умереть, — хмуро спросил Стейнельфур. Глаза Ирсы, как два кинжала, полоснули по нему, отчего Стейнельфур попятился. «До их смертей я вижу достигнутое величие», — сказала она. «В этом мы с тобой согласны», — кашлянув, признался Стейнельфур. «Спасибо, Ирса, что пришла», — сказал гермун Предсказательница кивнула и повернулась, чтобы спуститься, но задержалась. «Наступит день, когда Эгер поглотит тебя, но он же выплюнет тебя обратно. Пора тебе, гермун адская шкура, странствовать там, где плавают киты». С этими словами она ушла. «Откуда она узнала?» — спросил побледневший Шальге. «Что узнала?» — не понял Стейнольфур. «Как ты подсказал Гейрмуну попросить у отца корабль?» «Но она же сказала совсем другое». Стейнольфур крепко ухватил парня за плечо и притянул к себе. «А теперь послушай, что я тебе скажу. Когда предсказатели вещают, они рассчитывают, что ты сам заделаешь пробоины в их словах. Но ты не торопись с древесиной и смолой, чтобы эти слова держались на плаву. Настоящей предсказательнице твоя помощь не понадобится. А она сказала то, что мы и без нее знаем. Сын любого конунга, когда достигает возраста Гейрмуна, должен получить в свое распоряжение корабль. Ничего сверхъестественного в ее словах нет. Теперь понимаешь? Шальги хмуро кивнул. Вот и хорошо. Стейнельфур разжал пальцы. «А теперь ступай кормить и поить лошадей!» Шальги снова кивнул, затем молча взял поводья лошадей и повел их к конюшне. «Ты действительно так считаешь?» — спросил Гейрмун. «Думаешь, в ее словах нет ничего особенного?» Прежде чем ответить, Стейнельфур что-то пробурчал себе под нос. «Я бы не стал брехать парню!» Да, я верю каждому слову, которое ему сказал. И еще знаю, что эта женщина меня пугает, а я не люблю, когда меня пугают. Покажи мне человека, который ничего не боится, и я покажу тебе дурака. Твои слова, между прочим. Я всегда был дураком. Гейрмун улыбнулся и посмотрел на раненую руку. Может, ты и дурак, но я тебе благодарен. Надеюсь, ты не обидишься, если врачевательница посмотрит на то, как ты управился с моей раной». «Ничуть», — засмеялся Стейнельфур, — «я настаиваю на этом». Гейрмун кивнул и повернулся, чтобы войти в усадебный дом и предстать перед отцом, но клятвенник его задержал. «Позволь дураку промолвить еще пару слов», — сказал Стейнельфур, глядя на дверь усадьбы. «Отец может тебя обвинить». Рассердиться, отругать последними словами. Не обращай внимания. Засыпая, знай, что ты спас брату жизнь, и честь твоего поступка покрывает любые ошибки, в которых может обвинить тебя отец. Гермун шумно вдохнул. А ты, засыпая, знай, что спас жизни нас обоих. «Жду, что утром мне пожалуют браслет», — сказал Стейнельфур. Гейрмун усмехнулся и подошел к двери. Прежде чем ее открыть, он расправил плечи и высоко поднял голову. Затем они со Стейнельфуром вошли под своды отцовской усадьбы.